Василий Криптонов, Мила Бачурова, «Неон», первый сезон. Сигнал из прошлого. Пятая серия. Глава 19 После душа, завернувшись в гостиничный халат, который оказался на удивление уютным, Вероника выскользнула из своего номера и постучалась к Тимофею. Он открыл сразу, будто под дверью ждал. Заходи. Ну, что нарыл? Не зря я своей девичьей честью рисковала. Тимофей покосился на нее, однако от комментариев воздержался. А жаль. Иногда все-таки хочется услышать от него хоть что-то, выдающее живого человека, а не биоробота, который без программы просто кукла из плоти и крови. И сам это прекрасно понимает. Во-первых, у меня наконец-то есть внешний вид этих часов. Точь в точь такие же, как на снимке того пацана. Тимофей вывел изображение на экран. Вероника плюхнулась на кровать рядом с Тимофеем, бесцеремонно толкнув его бедром. Тот подвинулся. Значит, имитатор – человек ответственный и дотошный. Ну, и имеющий доступ к материалам следствия. Либо он знал убийцу, либо он кто-то из тех, кто находил тела. Тимофей медленно повернул голову и смотрел на Веронику все время, пока она фонтанировала гипотезами. Ты закончила? Разминку. Теперь могу начинать. Убийцу поймали. Да ты чё? Серьезно? Согласно материалам дела, да. Вот, гляди. С экрана смотрел страшный, как сама смерть, парень. На вид ему было лет 27 Качество исходного фото было не ахти И пересъемка на смартфон ситуацию не улучшила Но все же Веронике сделалось не по себе Она опустила взгляд на подпись Черненко Анатолий Сергеевич И вот про него в сети достаточно материалов Личность известная, маньяк и диагностированный психопат Убивал исключительно девушек Трупы закапывал в рядовском парке на поляне Одной из девушек удалось сбежать Она смогла дать хороший словесный портрет Кроме того, запомнила машину Черненко поймали И вот тут начинается самое интересное Тимофей торжественно сложил руки на груди И чуть отклонился назад Будто приглашая Веронику Самостоятельно ознакомиться с самым интересным Она нахмурилась В левой половине экрана была открыта статья Википедии Посвященная маньяку Черненко В правой Отснятый Андреем протокол допроса Так получается сигнальщик это он? Но Хитрый парень Убил семерых человека, залег на дно Ожидая пока все утихнет После чего вернулся спустя примерно полгода Полностью изменил почерк Отказался от часов, начал закапывать трупы Это занятно Занятно? Поведение этого расчетливого убийца мне кажется каким угодно, только незанятным. занятным Но если бы я решил попробовать себя в роли убийцы Я бы действовал именно так Несколько убийств в одном стиле Затем перерыв и полная смена имиджа Правда, я бы еще и менял место Рано или поздно кто-то, конечно, заметил бы, что убийства начинаются там, куда я приезжаю И на этот случай я бы позаботился о том, чтобы найти подходящее объяснение. Но у Черненко, по всей видимости, не было возможности переехать. Ты этим ублюдком что, восхищаешься? Почему бы и нет? Человек творит нечто новое, отказываясь почивать на лаврах. Это вызывает уважение. Скольких ты можешь перечислить актеров, которые годами играют одни и те же образы? Музыкантов, которые год за годом исполняют одну и ту же музыку? Писатели, которые, кажется, пишут одну и ту же книгу, боясь потерять аудиторию. Боясь, что не сумеют найти покупателя на что-то новое. А гражданин Черненко решился на то, чтобы резко изменить подход. Да, он проиграл, но сама попытка. Это ведь совершенно новый тип серийного убийцы. Веха в криминалистике. Маньяк-психопат, который сумел очистить свою главную страсть от шелухи. Он научился рядить смерть в разные одежды. «Так, я пошла. Не желаю слушать этот бред». Тише, тебе надо выспаться. В тебе говорит мораль. Но видишь ли, мораль – это искусственная надстройка над базовой психикой. Когда-то театр была морален, и любой уважающий себя человек скорее бы умер, чем позволил затащить себя в подобное заведение. А сегодня театр – развлечение эстетов, элиты. Примерно то же происходит с убийствами. Да, человечество боится этого, но все же не на пустом месте возникли так называемые снафы. Темная сторона привлекает. Всегда привлекала и будет привлекать. Такова наша натура. И разве не вызывают хотя бы подобие уважения те люди, жрецы смерти, которые сумели перейти границу и сделать то, на что 95% населения не отважится никогда? Что ты скажешь о жанрах смерти? Убийца, работающий в жанре расчленения или удушения? Мы ищем не убийцу, а творца, вот в чем штука. Убийство в рамках самозащиты или изревности – это как случайный мазок кистью по холсту, ничего особенного, почкатня. А серийные убийцы – настоящие художники Они создают полотна, занимающие места в вечности Взять хотя бы Джека-потрошителя Вероника стояла, держась за ручку двери И не могла ее повернуть Во-первых, она никогда не слышала от Тимофея Столько слов разом Во-вторых, от этих слов ее бросила в дрожь Выглядела она, наверное, слишком испуганной Он даже привстал Потрепал ее по руке Да расслабься ты, я шучу Что делаешь? Шучу Ты же постоянно шутишь «Это ведь нормально». Вероника заставила себя мысленно досчитать до 10, чтобы не выложить Тимофею все, что думает о его чувстве юмора. А пока занималась математикой, Тимофей вернулся к расследованию. «Черненко взяли, основываясь на показаниях выжившей девушки. И вот что интересно. Изначально дело вел некий следователь Игнатов. Но, видимо, не достиг успеха, и дело передали другому следователю – Фомину. Этому повезло больше. Буквально через несколько дней девушка прибежала давать показания». «Хм». И что? Черненко арестован, допрошен. На первом же допросе раскололся, указал, где закапывал тела. Всех жертв обнаружили. Признался в убийствах трех девушек, которые изначально к нему не были привязаны. Тела находили в разных местах, и убиты они были по-разному. А дальше у нас идет перерыв в несколько дней, после чего серия новых допросов, в которых, строго говоря, не было никакой необходимости. Однако в результате Черненко признается в убийствах сигнальщика. Во всех семи. Неслыханная удача для следователей Фомина. Победа, триумф, повышение Постой, но... Но это ведь бред Полнейший Когда Сигнальчик совершил первое убийство Черненко вообще не было в Смоленске Он демобилизовался из армии, но до дома доехать не успел Далеко служил, на Сахалине Почти две недели добирался А дело слепили на скорую руку И даже проверить это поленились Из части убыл? Убыл Все Зачем же этот Черненко признался? Полагаю, два варианта Первый из «Стеславия» Серийные убийцы обычно страдают манией величия Вернее, наслаждаются ею Но судя по тому, что я читаю про Черненко в Википедии И в протоколах первого допроса Он так высоко не метил С его стороны это была просто извращенная месть Бросившая его девушки Так что этот вариант мы отметаем Остается второй вариант И в его свете понятно, почему наш старый следователь Так неохотно говорит о том деле И почему пойманный убийца так быстро скончался В местах лишения свободы Простая бюрократия Одним выстрелом убили двух зайцев «Нет, я не считаю, что мир – это радуга, на которой пляшут единороги И все же, вчера я сидела за одним столом с человеком, который хладнокровно повесил на подвернувшегося убийцу нераскрытые дела И, скорее всего, поспособствовал его смерти Как он усмехнулся по телефону, сказав, что Черненко умер от туберкулеза То есть, настоящий сигнальщик остался на свободе? Фактически, да По бумагам, нет Когда твои зарплаты и должность зависят от бумаг Таблица прерогатив искажается А что если не только зарплата и должность? Что если от этого зависела его свобода? А то и вообще жизнь Такие моменты в их практике встречались крайне редко Вероника торжествовала бы сейчас, если бы ей не было так жутко А глаза Тимофея расширились и тут же азартно сощурились Фомин? Хм. Денис тяжело дыша опустился на табурет Поморщился, чуть не упав Снова забыл, что эта дрянь под ним едва не разваливается «Мразь! Ничего, ты мне все расскажешь» «Я тебе уже все рассказал, придурок-то желторотый Убийца твоего отца мертв, дело закрыто» «Да-да, я честно плачу все налоги и здание, которым владею, соответствует нормам пожарной безопасности, короче» «Слушай, на этот раз постарайся услышать. Больше говорить не буду. У тебя только один шанс выйти отсюда живым и отправиться в отделение писать чистосердечное. Ты расскажешь, какого хрена тебе от меня нужно. И что заставило тебя всплыть именно сейчас. Расскажешь. Или никогда отсюда не выйдешь, клянусь. А про то, как убиваешь людей, можешь не рассказывать. Ужастики меня не интересуют. В детстве отлюбил». Следователь Фамин медленно поднял голову и посмотрел на Дениса. «Повторяю. Людей... «Я не убивал никогда. Собак бешеных отстреливал. Это было». Он был стар, прикован к батарее, кисти рук у него опухли, а плечи наверняка сводило болью. Но Денис почувствовал, как от взгляда и голоса бывшего следака по спине бегут мурашки. «Убийца». «Мне от тебя ничего не нужно, мальчик. Это тебе от меня что-то нужно. Но ты не по адресу зашел». И вот как все теперь будет Ты снимешь наручники и дашь мне уйти А я за это пообещаю, что ничего тебе не сделаю <смех> Смеешься? Да ты действительно псих Что бы ты о себе ни думал, мальчик, ты не убийца У тебя ведь даже избить меня ни рука, ни нога не поднялись Не умеешь, верно? Денис невольно отвел взгляд Такой грязной работой он действительно никогда не занимался Для этого существовали специально обученные люди Услугами которых сейчас, с учетом обстоятельств, он воспользоваться не мог Не умеешь И меня ты не убьешь После спать спокойно перестанешь Сколько я уже тут? Около часа и без толку Не так я представлял себе этот разговор В моем воображении Фомин не запирался Он сразу выкладывал все Они ведь любят поговорить, эти психопаты чертовы Любят похвастаться своими подвигами Но этот... А что если ошибка? Если Фомина опознали неправильно Мало ли людей со шрамами на щеке? Получается, я похитил ни в чем повинного человека Да еще и... О, Господи Тогда то, что он предлагает, это и впрямь единственный выход За папу отомстить хочешь, понимаю Только я-то тут при чем? Тот парень уже сгнил в могиле Кто убивает сейчас, я не знаю, не интересовался Но если хочешь, могу тебе помочь Связи остались Знаю, за какую ниточку дернуть, чтобы узнать то, чего знать не положено Заткнись! Так ты для этого меня сюда привез Чтобы помолчать Заткнись! Денис вскочил с табурета, отшвырнул его в сторону ногой и выбежал из комнаты Семен курил возле машины Денис тоже достал сигарету из пачки, встал рядом с ним Не нашел зажигалку и Семен поднес ему огонек Спасибо За прошедшие сутки дым проложил тропинки по легким и стал там привычным гостем Быстро все возвращалось Может и правда человек не меняется «Он волен надстроить над собой настоящим какие угодно дворцы и храмы, но стоит только захотеть, и все это рушится, обнажая скелет». «Не с посипкой. Эй, Антон!» Из машины выбрался Антон. Этот закуривать не стал. Внимательно посмотрел на Дениса. «Командир, определяться надо». «Надо». «Он сказал, что требовалось?» «Нет». «Мы ведь мента похитили?» «Бывшего мента». Хе, «Бывших ментов не бывает». Нам с тут еще жить. Точно, говоришь? Слушай, может, давай мы с Тохой над ним поработаем, а? На ну, что то в самом деле, а? Денису больше всего на свете хотелось бы кивнуть, дать отмашку. Эти двое из любого душу вытрясут. Зато он их и прикармливал. И не сомневался, что рано или поздно Фомин у них запоет. Но вот только в числе тех куплетов, что Денис очень хотел услышать, неизбежно зазвучит и припев. То, о чем никому не нужно знать. Ни Сэму, ни Тохе, ни даже Господу Богу. Это было лишь между ними двумя. Но следак молчал, и Денис, скрипя зубами, начинал делать опасные предположения. А что если его опознали неправильно? Да ну нет, не может такого быть. Дэн, что-то завис. Два варианта. Либо колем его, либо в расход. Я тебя сразу предупредил, что заднюю врубать нельзя. Это не школьник, которого можно напугать до да усачки отпустить. Он нас всех приземлит всерьез и надолго. Денис отшвырнул в сторону окурок. Зря ты это. «Подними, пепельница есть». «Ты что, за окружающую среду бороться начал?» «Мне на окружающую среду класть так же, как на окружающий четверг и другие дни недели. А вот когда мусора свежий бычок найдут и возьмут с него пробы твоей слюны, будет весело». Денис заметил, что Сэм даже пепел стряхивает в пустую пачку. И ему сделалось не по себе. Через такие вот мелкие детали реальность запускает ледяные щупальца внутрь тебя. «Хотя какая теперь разница? Я ему имя свое назвал, глядя в глаза». Только что биографию не зачитал. Боже. Решай. Пусть посидит здесь сутки. Это не решение. Это решение. Пусть поскучает, посыт под себя, поголодает. Завтра станет разговорчивей. Это место на отшибе здесь, его никто в жизни никогда не найдет. Денис отошел в сторону, подсветив телефоном, нашел окурок и поднял его. Сэм подставил пачку, и окурок упал туда. Завтра ночью мы все решим. Если вопрос в деньгах... Вопрос не в деньгах. Вопрос в том что от этих денег за 10 лет оставит инфляция. Ладно. Сэм, бери скотч и сделай так, чтобы мен сидел тихо. Сэм достал из багажника моток скотча и вошел нутро заброшенного цеха.